Утро. Морозные узоры на окнах играли игольчатыми блестками и студено разовели от раннего солнца. Солнечный свет, доверху наполнявший комнату, был чист и резок. В нем были и беспощадное сияние сугробов, и ледяная голубизна зимнего неба. В такие часы хорошо думалось. Мозг, еще не охваченный дневной текучкой, работал с особой точностью. Мысли были свежие и свободные. Под стеклом на столе пестрела карта района. Точка, обозначающая колхоз имени Первого Мая, лежала под острием карандаша. Председатель этого колхоза, пьяница и бездельник, хозяйничавший в нем, В 43-44 году, когда трудности военного времени требовали особой слаженности работы, нарушил севообороты, запустил землю и так подорвал колхозное хозяйство, что с тех пор колхоз херел и чахнул, как хереет и чахнет подрубленное дерево. «Самый плохой колхоз самого трудного сельсовета, в самом трудном районе области», — думал Андрей, машинально обводя карандашом по стеклу кружки около Первомайского. И трудно с ним работать. Ему живо вспомнилось то ощущение, которое всегда оставалось от поездок в этот колхоз. Ощущение было таким, как будто приходилось поднимать что-то расплывчатое, бесформенное, и оно растекалось в руках. «Нет стержня», — мысленно продолжал он. «Но стержень будет создан, как создан он здесь и здесь». Он пробежал взглядом по многочисленным красным точкам на карте. Точками были отмечены колхозы, в которых существовали партийные организации. Совсем мало оставалось таких колхозов, где партийных организаций все еще не было». Этот новый председатель и Михаил Буянов уже двое. Третьим мог бы стать Мохов, но Мохов нужен в МТС, Мохов нужен в МТС. Мысленно повторил он, нахмурился и крепко потер лоб над переносицей. Зачем я опять думаю об этом? Все это я уже обдумал. Но как она? Поймет так же, как понимает все. Нежность охватила его. с такой силой, что он оглянулся. Не прочел ли случайно кто-нибудь по его лицу мыслей таких неуместных в кабинете первого секретаря Райкума? В кабинете было по-прежнему пусто и тихо, и только из-за стены доносился сиплый голос дежурного, кричавшего в телефон. «Деловой древесины! Сколько кубометров? Алло, алло! Лесоучасток? Деловой древесины!» Петрович у себя". Перебил дежурного голос Буянова. Андрей все еще не мог привыкнуть к имени Петрович, которым окрестили его в районе из с которым в его представлении связывалось что-то солидное, совсем не похожее на него. Ясно у себя, сердито ответил дежурный. Можно к нему. Раз товарищ Стрельцов назначил тебе восемь, значит и примет тебя точно в восемь ноль-ноль. Андрей плотнее закрыл дверь. И быстро вернулся к столу. До восьми осталось двадцать минут, и нужно было успеть закончить письмо к лесозаготовителям. Дописывая письмо, Андрей вспомнил последнее собрание на одном из лесоучастков старый скит, в котором оно проходило, и резной киот из красного дерева, в который был вставлен договор о соцсоревновании. Вспоминая, Андрей весело улыбнулся. Вот подивились бы старые богомазы. В районе немало было таких неожиданностей и контрастов, которые трудно было встретить в каком-либо другом месте. Полгода назад Андрей выбрал этот район именно из-за его своеобразия. До войны Андрей работал секретарем райкома на Кубани, и товарищи не раз шутя говорили ему, «Тебе легко ходить в передовых, тебя чернозем вывозит». И тогда еще возникло у него упрямое желание доказать другим, что дело не в черноземе, а в методах руководства, и проверить самого себя на работе в трудных условиях. После демобилизации Андрея направили в нечерноземную и трудную в сельскохозяйственном отношении область. Он упорно отказывался от работы в аппарате обкома и рвался в район. Угренский район Андрей знал издавна. так как жена его была уроженкой этого района, и Андрей не раз гостил у родных жены. Район этот с его плохими почвами и суровым климатом привлекал его, как привлекает сильного борца достойный соперник. Не только природные, но и исторические особенности у Гриня казались Андрею интересными. До революции в районе почти совсем не было настоящих хлеборобов, земля не кормила, и люди жили отхожими промыслами. Знаменитая угренская ярмарка и шедший через Угрень тракт из Москвы в Сибирь, по которому везли золото и гнали каторжников, наложили на район свой отпечаток. Летописи здешних мест пестрели страницами о торгашах, кулаках и ярмарочных воротилах. Была в истории района и еще одна своеобразная черта. Издавна, еще во времена Петра Первого, заселялись здешние леса с беглыми раскольниками, и бесчисленными были названия разных сект в памяти сторожилов. Трудный и во многих отношениях исключительный район, сказали в обкоме Андрею. «Знаю». В передовом районе я уже поработал, — ответил Андрей. Оформлять его, Грень, еду. С тех пор прошло несколько месяцев. Андрей не жалел о принятом решении, хотя все оказалось еще сложнее и неподатливее, чем он ожидал. В трудные минуты, как к источнику бодрости и уверенности, прибегал он к воспоминаниям о Кубани. Ему вспоминались широко открытые взгляду просторы и литые массивы пшеницы. Он почти физически тосковал по обильной кубанской степи, по ее знойным запахам, по ее дорогам, прямым и летящим, как стрелы. Но еще непреодолимее была его тоска по кубанским людям, с которыми он сроднился, которые представлялись ему людьми широкого размаха. по бригадам, дружным, как семья, по тракторным колоннам, выходящим на весенний предпосевной смотр, как танковые колонны первомайских парадов выходят на Красную площадь, по графикам работ и по маршрутам уборочных агрегатов, вывешенным в каждом полевом стане и нерушимым, как закон. Степь, степь, родина моя. «Зачем я от тебя оторвался?» — думал он минутами и тут же обрывал себя, сам захотел. Или правы были ребята, когда говорили, что тебя чернозем вывозит? Он подходил к перспективной карте района. Еще несуществующая шоссейная дорога пересекала карту. Две новые железнодорожные ветки врезались в вглубь лесных массивов. Мощная межколхозная гидростанция стояла у реки. Новая МТС с хорошо оборудованными ремонтными мастерскими поднималась недалеко от Угреня. «Это все будет», — хмурясь думал он, — «еще три-четыре года, и мы потягаемся с Кубанью». Он дописал письмо, и точно в восемь часов, Андрей любил военную точность во времени, позвал к себе Буянова. Молодой веснущатый подбористый парень с тщательно расчесанными русыми кудрями, в костюме с иголочки, из-под которого выглядывал белоснежный и до глянца отглаженный воротник рубашки, отчетливым шагом вошел в комнату. По обиженному, настороженному выражению его лица Андрей определил «Знает». И тут же подумал «Ну что ж, короче разговор». «Какой он, однако, весь отутюженный!» Видно, уважает себя человек. Знаешь, Михаил Осипович, зачем я тебя звал? Слыхал, Андрей Петрович, да не поверил. Обиженно ответил Буянов. Это почему же? Привык от тебя, Андрей Петрович, слышать справедливые слова, а теперь что же по твоему я несправедливо говорю? А какая тут справедливость? Узкие и быстрые глаза Буянова укоризненно посмотрели на Андрея. Человек учился. Человек специальность приобрел, курсы колхозных электриков окончил на отлично, только что взялся за работу и на тебе. Куда же этого человека суют? В захудалый колхоз, в бригадиры. Чудно. В Первомайском есть гидростанция. Это тебе не деревушка в десять дворов. Гидростанция, презрительно скривил губы парень. Двадцать пять киловатт. Это разве мощность? А ты... «К большим мощностям привык». Андрей улыбнулся не то одобрительно, не то слегка насмешливо. «К большим, не к большим?» Тут Андрей Петрович ни к чему усмешка обиделся Буянов. «Только на Угренской гидростанции такому электрику, как я, веселее и пользы от меня больше. В Первомайском колхозе масштаб не тот, это ж всякому ясно». Он поджал узкие губы с полным сознанием своей неопровержимой правоты. Ты в угренской гидростанции на сотнях киловатт сидишь, а чем занят? Командуешь, кому сколько отпустить энергии, до да счета проверяешь, и это, по-твоему, тот масштаб? А поехать в родной твой колхоз и поднять этот колхоз, и вывести его из отстающих в передовые, это, по-твоему, не тот масштаб? Или у тебя самого душа не болит за родные места? Мне теперь от Волоколамского шоссе до самой границы насквозь родные места. Где наша дивизия ступала, там и родное место. Что ж мне теперь на тысячи километров кидаться? Не с этой точки зрения нужен здесь подход. У каждого своя специальность. Чудно, электрика-бригадиром посылать. Мы тебя не только бригадиром, но и электриком посылаем. «Может, еще и конюхом, и дояркой, и щитоводом? Зараз!» «Да, и конюхом, и дояркой, и щитоводом!» «Райком тебя коммунистом посылает в родной твой колхоз!» Андрей встал. Небольшие, но крепкие ладони его сжались в кулаки. «Коммунистом! Другого места в колхозе мы тебе пока не определяем. Сам увидишь, куда нужно коммунисту встать, туда и встанешь». Они смотрели друг на друга, словно меряясь силами. Буянов считал себя человеком самостоятельным, потому что обо всем создавал собственное своим умом проверенное суждение. «Кремень», — думал Буянов об Андрее. «Слова, — говорит, — как будто верные, да ведь бывает правильными словами пустые дела прикрывают. Эти слова еще требуется обмозговать». Буянов не хотел сдавать позиций. «Нет, Андрей Петрович, ты скажи мне, почему это именно меня ты определил послать?» «Не именно тебя. Многих коммунистов мы снимаем с районной учрежденческой работы и посылаем в поле. В Первомайском пока только один коммунист Бортников. Там должна быть создана партийная организация». «Какая же партийная организация из двух коммунистов? Пришлем третьего». Кого? «Пришлем», — нахмурился Андрей. Он и сам не мог понять, почему ему не хочется назвать этого третьего. «Будет вас трое, а потом будете растить новых коммунистов. Народ там есть золотой». «Все ясно, Михаил Осипович? Две недели тебе на подготовку заместителя и на сдачу гидростанции. Через две недели быть в Первомайском. Договорились?» Буянов. в глубине души уже сознавал правоту Андрея, но он так долго возмущался его решением и готовился к сопротивлению, что не мог уступить сразу. «Буду протестовать в официальном порядке», сказал он, сердито насупившись. Андрей окинул его оценивающим хитрым взглядом. «Не будешь», сказал он уверенно. «Ты что ли, Андрей Петрович, не позволишь?» Невольно смягчившись, но стараясь сохранить суровость, сказал Буянов. «Совесть твоя партийная тебе не позволит. Ну пока, Михаил Осипович». Буянов встал и вялыми шагами пошел к двери. Худощавая фигура его выражала недовольство и смятение. У самой двери он остановился и сорвал с головы только что надетую шапку. «Эх, женился же я на Угренской на той неделе!» и погулять после свадьбы ты мне не дал, Андрей Петрович. Значит, молодожен? Значит, поздравить тебя? То-то, я смотрю, именинником ходишь. Ну, раз такое дело, отсрочу тебе отъезд еще на неделю. Когда Буянов ушел, он взглянул на часы. Было восемь часов двадцать пять минут. В половине девятого он вызвал к себе нового председателя Первомайского колхоза, с которым еще не был знаком. Он собрался нажать кнопку звонка, чтобы вызвать председателя к себе, но дверь быстро распахнулась, и громоздкий черноголовый человек с сердитыми темными глазами вырос на пороге. Андрей поднялся навстречу. В Первую секунду Василий задержался на пороге от неожиданности. Он много слышал о первом секретаре. По рассказам и потому, что все в районе и старые, и молодые, уважительно и тепло называли секретаря Петровичем, Василий представлял себе человека пожилого, солидного, с такими же седыми усами, такой же полнеющей фигурой, как у Афанасия Лукича, погибшего председателя колхоза. Увидев молодого, маленького и лобастого человека с широким розоватым лицом и энергическим профилем, Василий в первое мгновение растерялся. Он поискал глазами другого секретаря, похожего на сложившийся в его уме образ. Не обнаружив, нахмурился и, нагнув голову, вошел в комнату. Он был разочарован и даже раздосадован. Ему хотелось солидного разговора с солидным человеком, а маленький крепыш с большими светлыми глазами, весело смотревшими из-под нависшего лба, показался ему мальчишестым. Невольно он заговорил резче, чем собирался. «Это что же за порядки у вас в районе, товарищ Стрельцов? Если отстающий колхоз, так значит всем организациям чихать на него с высокой полки». Андрей нахмурился. Шумное появление председателя ему не понравилось. «Товарищ Бортников, насколько я понимаю, будем знакомиться. Кто на ваш колхоз чихает?» «В райисполкоме чихают и вашим именем прикрываются. Мы в райкоме партии, товарищ Бортников. Давайте без шума, так, чтобы я мог понять, в чем дело. Как тут не шуметь? Плохой колхоз у района, как пасынок на мачехи, всем обошли». Сердито сверкая глазами, говорил Василий. Чем колхоз обошли? Прислали из сель-электро три комплекта электрооборудования для электромолодьбы и для электропилки. По справедливости кому надо дать? Тем колхозам, где работоспособного народа меньше, где тяжелее работать. А кому отдали? По лучшим колхозам распределили. Где же тут помощь отстающим? «Кончили, товарищ Бортников?» «Нет?» «Ну, поговорите еще, а я еще послушаю». Василий молчал. «Значит, все. Тогда я объясню. На этой неделе пришло три комплекта, на той придет еще двенадцать. Первые три комплекта мы распределили по тем колхозам, которые могут использовать оборудование немедленно». У вас гидростанция работает с перебоями, на лесозаготовках план не выполняется, до сих пор не переработали тристу. По моим расчетам, вы в ближайшую неделю электрооборудованием заняться не сможете. Если мы ошиблись, и электрооборудование колхозу нужно срочно, объясните без шума. Подчеркнуто спокойный тон секретаря райкома, точное знание колхозных дел и готовность, если надо, обсудить и пересмотреть вопрос сразу, утихомирили Василия. И про тресту припомнил глазастый, подумал он, и, подчиняясь спокойному голосу секретаря, уже спокойнее ответил. «Нет, что ж, если на той неделе это можно потерпеть». На мгновение в комнате воцарилась тишина. Вы уже приняли хозяйство? спросил секретарь. С чего думаете начинать? Начал уже. Вчера провел собрание, распределил людей по бригадам. Пришел я к тебе за помощью и советом. И насчет задолженности и суды. Накопил колхоз задолженность перед государством. Тяжко будет рассчитываться этой осенью. Если бы, значит,. Получить отсрочку и насчет суды. Нельзя ли получить помощь от государства зерном или деньгами? Как-никак самый слабый колхоз в районе, кому и помочь, как не нам. Государство нашему колхозу поможет. Но чем и как, я сейчас сказать не могу. Вопрос о помощи отстающим колхозам разрешается в областных организациях. Думаю, что в течение месяца дам точный ответ. «Еще что?» И еще относительно обмена всем фонда. Зерно засыпано у нас некондиционное, совсем худенькое зерно. Требуется обменить. Это мы предусмотрели. В этом поможем. А главное, мы поможем колхозу людьми. Двух большевиков, двух специалистов посылаем к вам. Кого? Электрика Буянова. О втором я пока умолчу. Еще не согласовал с отделом кадров, но будет и второй. Шла обычная деловая беседа, и ничто не говорило ни о том подводном течении мыслей, которое сопровождало каждое слово, ни о том, как настороженно присматривались друг к другу два человека, еще почти незнакомые, но уже взаимно зависимые и тесно связанные. Незаметно для постороннего взгляда, но пристально и упорно они изучали друг друга. Один ясными, холодноватыми и быстрыми глазами, другой темным, горячим, утонувшим в чищу ресниц взглядом. Маленький лобастый секретарь уже не казался Василию таким непростительно молодым, каким представлялся сначала. Он был серьезен. и от этого на его широком, яркоглазом лице отчетливо выступили следы усталости. Тонкая, как порез, морщина между бровями, тени вокруг глаз, суровая линия плотно сжатых губ — все это говорило о человеке, беспощадном к себе и видевшем многое. «Петрович», — подумал Василий, — «однако не зря молоденького так прозвали. Видно, крепкий мужик». Андрей знал, что крепка была в районе добрая память о том Василии Бортникове, которого знали до войны. Не случайно именно его выбрали председателем колхоза, не случайно на днях выбрали его депутатом сельского совета вместо уехавшего депутата. Андрей знал и о доброй славе бывшего тракториста Василия Бортникова и о том, что всегда был он горяч и напорист через край. Сейчас он присматривался к Василию, сопоставляя слышанное о нем с тем, что сам он мог наблюдать. «Хозяин как будто хороший», — думал Андрей. «А каков он с партийной стороны?» Он сел свободнее, протянул Василию портсигар и уже другим сердечным и задушевным тоном задал вопрос, как будто бы неожиданный и не имеющий прямого отношения к делу. — Вы из этого колхоза, Василий Кузьмич? Коренной житель. Хорош был колхоз до войны. Быстрая, внезапная и неудержимая улыбка вспыхнула на лице Бортникова. От того, что зубы оставались плотно стиснутыми, улыбка казалась жестковатой и озорной, но темные глаза смягчились, и в лице появилось что-то одновременно и жаркое, и лихое, и застенчивое, и доброе. Какой был колхоз! Про Афанасия Лукича, председателя нашего, не приходилось слышать? Как же? Знал его. Справедливый был человек. И редкостного ума. Затылком видел. Как при нем стояло хозяйство. Идешь, бывало, по конному. Полы выскоблены, перегородки выбелены, кони стоят один к одному, бока что корова и хвосты подвязаны. У каждого на полке своя сбруечка, а на ней медяшки светятся, что золото, — Бортников говорил увлеченно, блестя глазами и улыбкой, помогая себе широкими жестами больших темных рук. А в поле выйдешь, знаете, косогор за выгоном, выйдешь, а там хлеба стеной, трактора не видно, едешь с жаткой, а они шумят, как волна, аж ветер от них. По двадцать пять центнеров случалось убирать, по пяти килограммов на трудодень выдавали. Захваченный воспоминаниями, он, забывшись, смотрел в окно. Почему же Василий Кузьмич опустился? Первомайский колхоз. Василий, словно очнувшись, встряхнул головой. Да, но ну ясно почему. Коммунисты ушли на фронт, наилучшие работники тоже ушли, до да двадцать коней отдали армии. Всю работу надо было перестраивать наново. В эдакую трудную пору нужно крепкого хозяина, а председатель как на грех попался никчемный. Где председатель негодящий, там в колхозе разброд и неразбериха. Кое-кто из колхозников решил не сообща выбиваться, а в одиночку по старинке матушки. Кое-кто повернулся к колхозу задом, к лесу передом. «А как вы планируете...» Будущее колхоза. — Как? Председатель нагнул голову, выставил упрямый темный лоб. — Ежели поможете с стяглом и семенами, то с первого урожая выбьемся из отстающих, со второго поднимемся до хороших, с третьего выйдем в передовые. Или я жив не буду, или сделаю, как сказал. Бортников вынул из-за пазухи свернутую вдвое тетрадь. «Смотри, все рассчитано тут. Сколько какой бригаде каких удобрений, куда возить на конях и куда на салазках, сколько с какой коровы и какой доярки добиться удоя. Полный план». Уверенность, с которой председатель говорил о будущем, волнение, с которым он вспоминал о прошлом, То, что, вспоминая, он прежде всего рассказал о колхозных хлебах и конях и лишь вскользь коснулся трудодней, все это были частности. Но чутье опытного партийного работника помогло Андрею уловить за частностями общее. От слова к слову полнее выявлялось лицо коммуниста. Пришло то чувство, которое связывает крепче всяких родственных и дружеских чувств. В чем оно заключалось, Андрей не мог бы точно определить. Было ли это единство цели, сходство в складе мыслей, общность в самом жизнеощущении, ни с чем не сравнимое высокое доверие соратника к соратнику или все это вместе взятое, он не мог бы сказать. Но оно было тем главным, чего он искал в людях прежде всего и ценил больше всего. Это особое чувство Андрей называл про себя чувством партийности. На лице Андрея появилось то оживленное, мальчишеское открытое выражение, которое очень меняло его и необыкновенно шло к нему. Они сидели друг против друга. Маленький светловолосый, подвижной Андрей и рослый, темный, мрачноватый Василий, совсем разные. и в то же время чем-то похожие друг на друга, одинаково увлеченные разговором. «Тебе будет трудно», — говорил Андрей, особенно в начале. «Но знаешь, что окажется самым увлекательным и характерным? Быстрота подъема. Ты летал когда-нибудь на самолете? Стоит на земле это как махина, кажется, с места не шевельнуть». И вот она сдвинулась. В первый момент — С трудом, неуклюже, неровно побежала по земле и вдруг оторвалась. И вот уже летит выше, быстрее, ровнее с каждой минутой. Я несколько раз видел, как росли слабые колхозы с приходом хороших руководителей. И каждый раз поражала меня именно быстрота подъема. Правда, такого слабого колхоза, как ваш, мне не случалось видеть. Но я уверен, что и вам предстоит то же самое. Увлекшись беседой, Андрей свободно отдался ее течению, забыл о необходимости направлять ее, но тут же одернул себя. Деловой разговор был для секретаря райкома работой необходимой, любимой и увлекательной, но требующей напряжения и целеустремленности. Он уже уяснил себе сильные стороны председателя, но это было только половиной дела. Предстояло найти его слабые места, и, продолжая прощупывать его, Андрей спросил. «Ну как же, Василий Кузьмич, думаешь ты поступить с теми, кто стоит к колхозу задом, а к лесу передом?» Подвижные, словно подрезанные у основания ноздри, чуть дрогнули. «Я их приведу к порядку. Будь спокоен, Андрей Петрович, поймут». Большинство из них уже сейчас уразумели, в какую сторону им смотреть, а которые сами не повернутся, тех и селом поверну». Резкое слово неприятно резнуло Андрея. Он сразу насторожился. «Как это селом, Василий Кузьмич? Если меня поворачивать селом к молочным рекам, кисельным берегам, так я и киселя не захочу». — Захочешь, — неожиданно сказал Бортников, усмехнувшись своей внезапной, веселой и жестковатой усмешкой. Он улыбался, будто хотел пошутить, но в голосе его звучало полное убеждение. — Это серьезнее, чем кажется, — подумал Андрей. — Однако он будет трудноват. — Не дело, говоришь. Одного повернешь к себе селом, десять других отвернутся от тебя. С кем будешь поднимать колхоз? В одиночку? Слышал ты такую морскую присказку? Капитан без матросов никто, а матросы без капитана — команда. Если ты имеешь дело с врагом, то гнать его надо и судить. Если перед тобой свой советский человек, то надо его брать не силой, а убеждением. Оба замолчали. В тишине отчетливо раздавались шаги Андрея, ходившего по комнате. Андрей остановился против Василия. «Убедить людей, зажечь их, добиться того, чтобы они сами повернулись к тебе лицом и пошли за тобой. Идти впереди народа, но обязательно вместе с народом. А ты — селом. Не с такими словами надо начинать работать, Василий Кузьмич». Василий слушал, опустив глаза. «Да ведь это так сорвалось, случайное слово». «У тебя теперь случайных слов нет. Ты председатель колхоза. Ты депутат сельского совета. Каждое твое слово раздается на четыре села. Ты представитель советской власти. Твоими словами теперь советская власть», — говорит Василий Кузьмич. Андрей прошелся по комнате, потом сел и сказал уже другим, обычным деловым тоном. «Дам я тебе письмо. Поезжай насчет обмена семенного фонда». Приедешь ко мне еще раз к трем часам. Снаряжу к тебе передвижную библиотеку, пошлю агитатора, захватишь с собой. Ты в кошевке или в розвальнях? После значительных слов, сказанных Андреем, Василию странно было слышать о каких-то кашовках и розвальнях. В розвальнях? медленно ответил он, с трудом перестраивая мысли на новый лад. Ну, добре. Значит, все усядетесь. До скорой встречи, Василий Кузьмич. Секретарь встал и маленькой крепкой рукой энергично тряхнул руку Василия. Василий поднялся, расправил плечи и, освобождаясь от утомившего напряжения, так вскинул голову, что сизо-черная прядь волос взметнулась над мохнатыми бровями. Тяжело и осторожно ступая, словно боясь поскользнуться на блестящем полу, он шел к двери. Андрей смотрел ему вслед. Хорош. А пока не наберется опыта, глаз с него спускать нельзя. Чересчур самовит, властен горяч, но все-таки хорош. Еще и сам толком не пойму чем, а пришелся по душе. Но смотреть за ним надо в оба. Он закурил папиросу, подошел к окну, открыл форточку. При виде искристой и снежной улицы ему почему-то сразу вспомнилась Валентина. Скоро она приедет и будет работать в районе. И можно будет вот так подойти к окну и вдруг увидеть ее. Одна мысль о такой возможности сделала его счастливым. В комнату клубясь шел холодный, влажный воздух. У крыльца стояла гнедая кобылка, запряженная в розвальне. В розвольнях на соломе сидели председатель сельсовета и две женщины. Сельсоветская, видно, кобылка, выездная. Хорошо выходили, полюбовался Андрей. С крыльца легко сбежал Бортников. На улице он совсем не казался таким громоздким и тяжелым, как в комнате, а наоборот, был ловок и легок в движениях. Сильная фигура его в рыжем, туго перетянутом ремнем полушубки была под стать широкой сугробной улице, снежному простору, сверкавшему вдалеке. Очевидно, утомившись от долгого сидения и напряженного разговора, он радовался возможности двигаться, шевелил широкими плечами, похлопывал рукой об руку. Он отвязал коня, вскочил в розвальни и натянул вожжи. Он правил стоя, прогнувшись назад и закинув красивую голову. Кобыла капризничала, играла и норовила свернуть с дороги. Василий туже натянул поводья, усмехнулся и лихо-озорно зыкнул на нее. — А ну, слушай советскую власть! Он и красовался, и гордился собой, и подсмеивался над собой тоже. Все засмеялись. Засмеялся и Андрей за окном кабинета, любуясь удалой повадкой председателя. «Атаман!» И еще раз повторил самому себе. «Нет, хорош, хорош человек. Не легок, а хорош. Хорош и просторен. Не по-нашему, не по-кубански. Свой у него размах. Но есть это в нем». Кобылка взяла рысью, и комья снега ударили из-под копыт. Андрей закрыл форточку. от того, что дела в районе шли на подъем, от того, что новый председатель отстающего колхоза оказался подходящим и надежным человеком, от мыслей о скором приезде Валентины и от того, что утро было празднично ярким, у него было хорошо на душе. Часы показывали девять. Андрей открыл дверь. Навстречу хлынул знакомый приглушенный шум райкомовского рабочего дня. Несколько человек ожидали в приемной. За стеной стрекотала машинка. Секретарша, загородив телефонную трубку ладонью, говорила. «Карповка, почему перебили? Алло, станция! Катя, почему не следите за телефонами райкома? Зачем разъединили? Карповка, высылаем агитатора завтра! Алло!» Крепежа дали сто двадцать к плану. «Три бригады соревнуются на трилевке», — оживленно рассказывал соседу человек в дубленом полушубке. «Четыреста тонн одного суперфосфата, как тут не быть урожаем», — слышалось в углу. Жизнь привычно и неумолчно плескалась до краев, наполняя небольшую комнату. Андрей остановился на пороге комнаты, как останавливаются на берегу перед прыжком в воду. На мгновение ему вспомнились детство Ака, и он сам, русоголовый парнишка, разрезающий плечом волну. Захотелось ринуться разом в привычный поток районных дел и плыть в нем, упорно ведя свою линию, подчиняя его своей воле. Быстрым взглядом окинув, всех присутствующих, он безошибочно выбрал того, кто приехал по самому важному и срочному делу лесозаготовителя с ведущего лесоучастка, и весело сказал ему, «Сергей Сергеевич, давай ко мне». Полным ходом шел обычный райкомовский день.